25 декабря 2017 года. Котася уже которую ночь кричит очень сильно и совсем по-другому, чем раньше. Вдобавок, её опять вырубало чистой водой. Болезнь её, наверное, простая и обыденна: старость и скорый уход. Никогда ещё слабость, старость и смерть не подходили ко мне так близко. Я работал в доме престарелых и инвалидов. Они были близки мне, но я сам был далёк от них. Понимаю теперь это особенно ясно. Я любил их, светлых, больных людей и даже не очень светлых, но сам находился на расстоянии. Был нужен им, и был рад этому, но они мне были нужны постольку, поскольку они любили меня, а мне было вовсе не трудно светить им и любить их вот так, не приближаясь. А теперь я сам близок ко всей этой тьме. Светить и согревать на расстоянии легче, знаю теперь это точно. Мы все, словно в чудесной тюрьме, ждем приведения приговора в исполнение. В наших камерах тепло, много вкусной еды, и можно идти, куда тянет душа. Но палач и мучитель все равно найдут тебя, где бы ты ни был и чем бы ни занимался. Как смеем мы суриться перед лицом смерти, а ведь мы стоим перед ней. Почему же мы не празднуем каждый день, что палач и мучитель ещё далеко от нас? Может быть, потому что боимся всегда помнить, что они есть и идут за нами. 27 декабря 2017 года. Попу устроил сегодня день казахской народной музыки. Пятый час подряд в доме звучит из отцовского ноутбука домбра и раздаются протяжные песни о кынов. Папа ходит светлый и тихий, как в Караганде побывал. Я тоже люблю казахское народное творчество, но сейчас у меня уже чувство, что вокруг бесконечная знойная степь едет всадник с домброй на верблюде. И верблюд — это я. 28 декабря 2017 года. Сидели с Сашкой на кухне и пришли к выводу, что самый крутой писатель в плане описания человеческих характеров — Гоголь. «Ноздрев жил, ноздрев жив, ноздрев будет жить». До тонкости точно описан тип человека. «Ноздревы — товарищи хорошие, всегда бодрые и жизнелюбы, и в то же время могут подстроить вам какую-нибудь пакость, за что бывают биты, но потом и он, как говорится, ничего, и они, как говорится, ничего». Гусар Лев Джигурда. В женском варианте Наздрёво это женщина-львица, нежилистая, не злобная хищница, а царственная и в то же время энергичная, очень чувственная, широкой душой и часто в тали, так как обожает жизнь и, соответственно, пожрать, а также и в тратах, как на себя, так и на своих близких. От той же избыточной любви к удовольствиям тела ей нелегко хранить верность только одному мужчине. Что одна котнуть не означает, что на здрёва не может быть верность заботливой женой. Одевается ярко, у неё часто проблемы с чувством меры и её вы со вкусом. Я таких женщин избегаю, поскольку в их обществе устаю, и они меня немножко смешат. А с мужчинами с удовольствием дружу, но не близкая. Не люблю, когда близкие выкидывают неприятные и всегда неожиданные фокусы. Все на здрёвом мужики слегка безумные. А с Собакевичами близко дружил. И дружу сейчас с удовольствием. Честно говоря, так и не понял, чем этот дядька плох. Ну, разве что мизантроп. Так что, если вы женщина-собакевич, то... С Маниловым тоже прикольно. Безобиднейшее существо. Бескорыстное, беззлобное и очень порядочное. Пусть беззалаберное, но чем он плох-то, кому жить мешал. Такая женщина, правда, ни рыба, ни мясо. Многим нравится, но я когда больше за характер. Впрочем, надо сказать Маниловых, и не прогнешь ничем. Они от любой ситуации абстрагируются, и хоть криком кричи, будут со своей таинственной полуулыбкой строить в воображении хрустальный мост. Папа у меня средняя между Маниловым и Плюшкиным. С последним часто ругаюсь. А коробочка многих из нас поджидает в старости. И сами не заметим, как залезем в коробочку. 29 декабря 2017 года. Папа сегодня перекосячил. Даже пришел извиняться ночью. Конечно, мы помирились. У папы переходный возраст. Ох, у жития подростки. Нельзя все принимать близко к сердцу. А как не принимать? Но надо учиться жить с чистого листа. Я это никогда не умел. Списали? Списали. Вырвали этот лист. Скомкали и в топку. Завтра новый день. Впрочем, похоже, он уже начался. Доброе предновогоднее утро. 30 декабря 2017 года. Папа традиционно хочет устроить мне разнос в качестве утренней зарядки, но сдерживается. Вчера он явно переборщил. Всё-таки человек, преодолевающий себя, удивительно красив. 1 января 2018 года мы встретили Новый год с папой и Сашкой на холостяцкую ногу. Было весело и светло, будто в общежитии. Наелись вкусности и оказалось, что мы не взяли шампанского. Я полез в шкаф и нашёл бутылку 2009 года. Её я откупорили. За это время шампанское выдохлось, потемнело и стало пахнуть коньяком. Это не коньяк, конечно, но пить можно. Коташа крутилась под столом, собирая ништяки, а когда грянул салют, вышли поздравить собаку Белку. Сейчас папа пошёл спать, а мы с Сашкой моем посуду и убираемся со стола, поглядывая в телевизор на корейско-еврейский голубой огонёк. В моей руке любимый бокал мамы, из него пью только я, немножко. Мама не любила, когда я выпиваю. С Новым годом, друзья. 2 января 2018 года Сегодня было яркое солнце, и я упросил папу выйти из дома погулять по его любимой Пушкинской улице. Мы надели новую куртку, подстригли все торчащие волоски и, взяв палку, очки и красный пакетик с документами, мало ли что, выдвинулись в город. В прошлом году папа съел великолепный блин в центре города, и я ему пообещал такой же, чем и выманил. Папа быстро пришёл в радушное расположение духа, то есть почти не ворчал, ну, разве что в начале, а потом расслабился. Зашли в церковь, поминули маму и пошли искать блин. Блинов у в городе не оказалось. Кругом одна пицца, и папа расстроился. Сын оказался вруном и обещалкиным. И я, хоть и отца вохапку носился по городу, прислоняя папу к стене каждого кафе, и залетая туда, пугал посетителям криком: "Блины есть? Хотите пиццы?" «Нет, я хочу блин!» Ситуация уже напоминала новеллу о Генри про персики. Папа слабел с каждой минутой от выход пеших прогулок, когда мы наконец нашли кафе, в котором нам пообещали блины. Миловидная девушка принесла меню, и я стал торжественно зачитывать папе список. С икрой, с творогом, с курагой, с яблоками. Папа вспотел и приобрел вид человека, который у стойки регистрации в аэропорту обнаружил, что забыл дома паспорт. «Ох, ну давай те, чтоб подешевле. Папа, да поешь ты уже как следует. Короче, порцию с икрой. Что? Куда? С ума сошел?» Папа, не кричи в общественном месте. «Давай с творогом! Хочу блины с творогом!» Потрясенная силой папиного крика официантка голубом понеслась на кухню, а я сел выслушивать крайне эмоциональную лекцию по экономике, которую папа явно с удовольствием прервал бы, просто дав мне в глаз. К тому же, к середине своей страстной речи, папа стал догадываться, что блины можно было заказать вообще без начинки, и спасло меня только то, что их, наконец, принесли. Конечно, тесто казалось жидким, сметану я специально прикупил, лишь бы деньги потратить, а творог мелкий какой-то. Но в целом посидели хорошо. Я подговорил официантку, хорошо дав ей на чай, чтобы она озвучила другую сумму и ни в коем случае не приносила чек. Поэтому цена за обед поразила даже папу, и он снова пришел в радостное состояние духа. А, блин, и ничего, но ты все-таки как ребенок. Гуляя по Пушкинской, мы встретили мою старинную знакомую Кристину Караманову. Обрадовались встрече и поздравили друг друга с Новым Годом, и когда папа узнал, что Кристина, дочь его любимого композитора Алимдара Караманова, то пришел в возвышенное состояние духа. расколбачился до того, что пристал к уличному аккордеонисту, чтобы он сыграл тот вальс и диск, с которым пропал при уборке. Я вам напою. Гуляющие люди с удивлением рассматривали импозантного старика в шляпе, размахивающего палкой и кричащего: "Трим-тарарам, тарарарам, там, трим-тарара!" И в замечательстве кидали деньги в баночку аккордеониста. Я не вмешивался в полёт души у человека. Потом спархающим папой мы из-за собирались домой. В лешний раз отметил, насколько не приспособлен современный город к жизни пожилых людей. Здаревенные бордюры, водостоки, высокие ступеньки всё та и та опасность. По дороге от цая буквально нёс на себе. Папа ещё попросил, чтобы я зашёл в банк с его карточкой и купил Саше зефиру, обязательно на его папины деньги. Не усадив отца в уголок, галопом помчался в банк и в магазин. Причём, когда я возвращался, папа меня не заметил. Так его и сфотографировал в памяти, убежавшего из своего уголочка и напряжённо углядывающегося вдаль. 16 января 2018 года. Вчера был день рождения самого тонкого поэта прошлого века Осипа Мандельштама. Хочу рассказать вам об одном дне этого человека. Очевидно, что он погиб в сталинском лагере. И знаете, эту мысль я всё время держал несколько в стороне от своего сознания. Более чудовищного сочетания, чем Мандельштам и лагерь, и представить себе невозможно. В лагере свирепствовал тих, не хватало не только пищи, но и воды. Мандельштам потерял сознание возле Нар, истощённый до последней степени, наверняка опущены уголовниками за то, что воровал хлеб. Мне страшно об этом говорить, поэтому и не буду. Да, речь не о том. Мандельштама перевели в лагерную больницу, и он прожил там свой последний день. Вы знаете, мне стало немного легче. Всё-таки последнее, что увидел и услышал поэт, были не крики надзирателей, не издевательство со камерников, а больничная тишина и светлые ткани. Ведь это даже в лагерной больнице наверняка было. Конечно, дали попить. Оставили, наконец, одного. Возможно, наоборот, это был ужас, что он не умер там сразу, где упал, и этот день был последним издевательством в его жизни, проведённым в осознании всей обречённости и безысходности своего положения. Но я думаю, что это был всё-таки подарок. Подарок человеку, который, однажды узнав, что у его отца не было тёплых вещей, прямо на улице снял с себя единственный тёплый свитер и попросил передать ему. показания наследстве которого в отличие от многих и многих которых не возьмуся суждать были безупречны человеку который говорил зачем пишется юморищике ведь и так всё смешно который однажды написал эти строчки время вспахано плугом и роза землёю была роза тяжесть нежность в двойной винти заплюла подумайте после лагерного ада День в тишине. Белые простыни. И вместо охранников — врачи. И дали, конечно, ему дали попить. Это был день как подарок. Он воспринял его именно так. Иначе и быть не могло. Это же Мандельштам. А в Симферополе выпал настоящий снег. Белый, пушистый даже слегка. Почти как положено. Собаки в нашем поселке офигели. Белка скулит и рвется на улицу. Вышел, закрыл за собой калитку. Так она с визгом морду просовывает под дверь. Дескать, возьми меня в эту волшебную белую благодать. Но я взял не ее, а папу. Мы ходили на осмотр к кулисту, а потом пошли есть наши любимые блины с маслом. Папа снега испугался и все время кричал «Держи, держи меня!» А я крепко держал его за руку и почтительно бормотал «Папа, не ссы!» Папа съел две порции блинов, чтобы отец не экономил, я сперва типа себе взял, а потом, поговорив его вилкой блинчика, сказал, что расхотел. И потом он пришёл в блаженное состояние духа, даже заметил, что у официантки такое разрезно юбки, что какие бы ноги не были, они будут красивые. В старости на женщину надо смотреть достойно, и у отца получается, например. По дороге обратно уже возле дома наткнулись на соседскую пчарку с обрывком цепи на шейнейке. До встречи с нами собака была счастлива и слайм носилась по всему переулку, а тут я начал орать. «А ну-ка, нефиг тут, марш домой!» И немедленно. И даже топнул ножкой. Папа тоже хотел топнуть, но импульс нерешительно замялся в бедрах, запутавшись, какой именно ногой топать. В результате отец замаршировал на месте и, начиненный тяжелыми масляными блинами, тут же стал терять равновесие. «Держи меня!» «Папа не ссы!» Авчарка затаив на посмотрела на нас и убежала от греха подальше, позвякивая кусочком цепи. Найдётся где и тот в нашей деревне терятся. Вот и зиму посмотрели немного. Собираю скоромные остатки от трапез нашей коммуны в пакетик для бродячих псов. Собаке, белке такое нельзя, а бродяжкам спасение. Нам-то снег в радость, а им может и смерть. Жизнь в конечном счёте это борьба за неё. Она одна на всех, жизнь-то. И где-то мёрзнет она сейчас под собачьей шкурой в дворовых закоулках, и вздрагивает всем телом. Всех не согреть, но укрепить-то можно. Папе блины, Сашке, отстанет от меня мещанин. Потрепать собаку Белку за ухо, слегка пихнуть кулаком костлявый бок котасие, чтобы не расслаблялся хищник даже в морозме, и собрать немного остатков тепла и для тех, кого не греет никто. Жизнь-то Она как мячик поиграл, передай другому. Не урони, только. 17 января 2018 года. Ночь, тишина. Сашка спит, папа спит. Последнее самое главное. Мы с собакой Белкой это знаем. Потому что именно её настороженные уши и я вижу чёрным профилем в синеватом предутреннем окне. Сейчас наступит момент иск Папа строго-настрого запрещает собаке и белке заходить в дом. Он уверен, что блохи в наш дом приехали на белке и на котасе. И никакие факты, что это не зверячие, а земляные блохи. Я поймал одну, я оглушив тяжёлым ударом в голову, рассмотрел под лупой. Ни аргументы, что на собаке и кошке всегда новые антиблошинные ошейники на папу не действуют. Но с моим приездом законодательная власть в доме пошатнулась, став во многом лишь номинальной. возможны послабления и популистские решения. Но, например, собаке Белке теперь иногда можно в дом по ночам, когда папа спит. Главное, чтобы не проснулся, тогда мне хоть вместе с Белкой поджав хвост в её будке прячься. Тругудные уши покачиваются в окне, делают два характерных нырка подряд, которыми овчарки часто побуждают хозяев к действию. Можно заходить домой. Раньше собака белка залетала в дом и сразу начинала шумно праздновать, визжать от радости, стучать когтями по деревянному полу. Из мрака являлся взключенный из просония папа, похожий на взбешенного призрака, и мы с белкой разбегались кто куда. Но в чарке умный. Теперь белка, плотно прижав к голове уши, быстрой мохнатой струей втекает в дверную щель. быстрой, совершенно бесшумно собаке не умеет втягивать их когти, как коты, но поверьте, они владеют бесшумной поступью хищник же. Оббегает всю веранду, суточная рекогносцировка. Проводит мордой над столом: "А что вы тут ели?" и тыкается тёплой большой головой мне в колени. Это её спасибо. Потом почти бесшумно фыркнув, обтирает морду обо все мясти и углы на веранде и наконец блаженно вздохнув ложится на спину на тёплые доски. Я чешу ей мягкий живот, а белка блаженствое продолжает подрагивать ушами в сторону папиной спальни. Неожиданно она шумно чихает. Испуганно смотрим друг на друга. Замерли. Слышно, как папа заворочился, как младенчик в люльке. Ты что там, опять собаку в дом завёл? Вот тётя Ириятель. Да нет, папа спит уже, я тут чай себе. Нашёлся тут, блин, сердобольный. Откуда ты взялся на мою голову? помощничек, я завожусь. Не будь я сердобольный, фиг бы сюда приехал. Попрекай, попрекай меня этим, нужен был ты там, в Германии. Но я-то ей, может, и не очень, а вот сидел бы сейчас на балконе своей гамбургской квартиры, студии с белыми стенами, смотрел бы на луну, потягивая смесь свежевыжатого сока со льдом и думал, а не рвануть ли мне на выходных, например, в Париж. Готовился бы к экзамену уже на мастерскую степень по венчуму, Я быстро прогрессировал, тренировался как сумасшедший. Теперь не успею, скорее всего, возраст меня настигнет раньше, чем мастерству, но я до сих пор не вышел из европейской федерации единоборств. Не могу хотя бы духом я там. В Германии было хорошо, но чего-то не хватало. Да и фиг бы с ним, но это что-то стало всей моей жизнью теперь. Собака Белка тревожно смотрит то на меня, то в сторону папиной спальни. И её красивая узкая морда вытянулась в струну. Мне сруливать, сруливать? Да нет, лежи пока. Папа притих. Наверное, хотел сказать мне ещё что-то нежное, но сон поменял. Собака Белка снова укладён голову на пол и начинает характерно предыхивать: "Хы, хы, хы". Это значит, я готова, меня можно чесать. Снова погружаю пальцы в жёсткую собачью шерсть. Белка блаженно кряхтит, ей свишевая розовый язык на пол, кладёт лапу мне на плечо. Если я ой, Бог, белка, а наш Бог отец спит, то ты кто? Святой дух. Дух дышит где хочет. Хей, хи, хи. 18 января 2018 года. Я не особо люблю сладкое, но иногда хочется. Сашка и папа лопают и творожные пряники, и печенье, и сырники с ягодами всякие. А мне всего этого есть невозможно, непереносимостью лактозы, а она же везде. Однажды я купила абрикосовый джем, чтобы хоть на хлеб мазать в минуты острой тоски. Так папа, обнаружив чек, устроил мне такую истерику, что я ещё долго буду вздрагивать при словах бешеные деньги и давленное гнильё. Так и повелось. Сашки и папа жуют сладости, лоснясь лицами, а я гоняю пустой чай, и щёки мои становятся трагически пы алы во время хлебка. Однако сегодня мне надоело себя жалеть. Когда пришла пора пить чай, достал из холодильника новую пачку джема и, помахав ей над столом, сказал уже раскрывшему рот для первого крика отцу: "Я купила абрикосовый джем, буду его есть, а вы, папа, пропадайте". Долго хохотали втроём. А джема что-то как раз сегодня не хочется. 20 января 2018 года. Папа упорно не отдает кухню в мои кривые, но надежные руки. Готовит часами, ему тяжело двигаться. Раньше хоть картошку давал мне чистить, теперь и этого не доверяет. Готовит борщи и макароны по-флотски, делает прекрасные рагу. Потом кричит голосом боссмана на пиратском корабле. «Мужики, обедать!» И мы с Сашкой и Кошкой Катасей, готовя ложки и раздув хвосты трубу, и садимся за стол и под стол. Тут главное обязательно похвалить папину Стрепневу, он от этого молодеет. Потом мы с Сашкой убираем стол, моем посуду, папа дает распоряжение, куда что и в какой отдел холодильника положить, и удовлетворенно отходит к полуденному сну. И так каждый день, что бы ни случилось. Ежедневный папин. Подвиг. 24 января 2018 года. У меня отец очень тонкий человек и потому весьма тревожный. А вы вот попробуйте представить, просыпаетесь завтра, а у вас всего один глаз, ноги не ходят толком, голова забывает всё, работы нет, рыбалки нет, женской любви, даже в самом простом, обычном её понимании нет и не будет уже никогда. Впереди еще большая немощность и ничего больше, совсем. И все это не когда-нибудь, а уже стучится в дверь. В книге самое важное часто в конце, в жизни наоборот. Зачем дочитывать такую книгу, где последние страницы уже не содержат ничего интересного, дописаны неизвестно зачем, без логики и смысла, да еще заляпаны, склеены, еле разберешь, что там написано, да еще и одним плохо видящим глазом. Вам страшно? Ну вот и папе тоже. Ведь ему душа чуть за 40, не больше. Так что эту фразу с разной интонацией я повторяю чаще всего. У нас это вроде пионерского салюта. Папа, не бойся. Да не боюсь я. Всё было бы хорошо, но я и сам достаточно тонкий человек и сам боюсь. Ещё как. 29 января 2018 года. па па даёт безграничное поле для самосовершенствования, чётко обозначая места, где во мне притаилось невидимое зло. Пришёл домой с огромной сумкой продуктов, собака Белка лезет со двора, пытаясь нарвать себе ништяков оттуда. Кошка Катася приготовилась к прыжку в сумку, и тут ещё папи именно в этот момент приспечало оказаться у дверях. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Он, в общем, мастер оказываться там, где не протолкнуться. Я начал бурчать. Папа засуетился, замешкался и начал падать. Успел его поймать. Папа ходит довольный. Сын его спас. Ну да, сперва уронил, потом поймал. Надо учиться у Сашки. Он всегда в медитации. 2 февраля 2018 года. Раздалось характерное шарканье. Я уронил ноутбук и, путаясь в шлёпках, помчался на звук. Обычно между шарканьем и вскриком есть секунда, когда папа ещё сохраняет равновесие, но теперь я не успел даже на вскрик. Так и есть. Папа лежал на спине, головой в сторону окна и смотрел на меня виноватыми глазами. Подними, подними меня. Я уже привычно приподнял отца за подмышки. Посиди немного. Опять, блин, я упал на собственных ногах, как на ходулях. Да это нормально, у всех нас что-то болит. Папа молчал, полусидя, облокотившись спиной на мои колени и переводя дух. Он всегда очень пугается, когда падает. Подыхать пора. Еще лет тридцать можно подождать. Я чувствовал коленями, как тяжело дышит отец и гладил его в макушку. Когда мы испуганы, все мы дети. И когда лежим, а кто-то сидит рядом с нами, тоже. Тогда можно легко погладить по голове кого угодно. Это будет естественно. А как я упал, а? Не знаю, папа, я был в другой комнате. А сколько времени прошло, как я упал? Минуты 3. Папа растерянно смотрел вокруг себя, а я гладил его мягкие белые волосы и чувствовал, как он успокаивается. Ты меня не поймал. Не поймал. А почему? Я был в другой комнате. Папа хмурится. Значит так. Мы поужинали макарошки с курицей. Ты пошёл мыть посуду. Да. А потом, потом что было? Ты сел смотреть сериал. А какой сериал? Я не знаю, как он называется. Я не помню. Папа сидит на полу, я стою над ним и осматриваю комнату. Перевёрнутое кресло, отброшенная палка, наверное, встал для чего-то. Папа вздыхает. Не помню ничего. Это нормально, это эффект. Какой дефект? Эффект. Ты испугался и всё забыл. А сколько прошло времени, как я упал? Минут 10. Я помню, как вылетел щучкой через руль мотоцикла, летящего на скорости под 100. Момент взлёта помню, момент приземления нет. Оп, и стоят уже люди надо мной. Незнакомые немцы с понятным русским выражением лиц. Все мы одной нации, если беда. Ты тогда тоже ничего не помнил. Тоже, и не больно было и мне, и им больно. Поднимаю отца, ставлю на ножки кресло. Держи, держи меня, папа, не бойся. Если я рядом, уже не упадешь. Упаду. Не получится. А сколько времени прошло, как минут двадцать, папа? У отца все тоже растерянное лицо. Мне нравится оно. Я чувствую тогда, что нужен ему. Я сидел в кресле, потом вроде встал. Папа, я принес земляных орехов. Погрызи лучше, и зачем тебе вспоминать? Ну, а как же? Я же нормальный человек. Конечно, вот ешь орешки, они без соли. А сколько времени? Минут 25, папа. Иду заваривать чай. После орехов наверняка пересохнет в горле. Пап, я ещё пирог купил, наш, крымский. Это хорошо. Конечно, хорошо. Жизнь вообще, слава богу, налаживается. Только я опять упал. Ну, упал, и я падаю иногда. Да и с мотоцикла падал, я помню. Папа теперь все время на мотоцикле. Мчится жизнь и ревет безжалостный мотор, а он сидит, испуганный, отчаянно вцепившийся в руль, как в подлокотник кресла. А сколько времени прошло? Минут сорок. И не знает, что делать теперь, как это остановить. 3 февраля 2018 года. Просвета нет. Его не может быть по всем законам природы. Сегодня папа, пока я был в душе, снова упал и разбил себе голову. Фактически снял себе часть скальпа об угол дивана. Я, пробка выскочившая из душевой на звук падения, обнаружил его лежащим в луже крови. На голове его открылся красный люк. Крышечка с седыми волосами висела рядом. Усадил отца, прислонил спину к стене, закрыл крышечку, надавил, чтобы не спадала. И весь в отцовской крови, достал перекись и залил всё белой пеной. Быстро приехала скорая. Поехали в больницу пришивать скальп обратно. Пришили. Выпросил томографию. Мозг в порядке. Сотрясения, слава богу, тоже нет. Череп цел. Будут делать перевязки и мазать швы йодом. Отец не ходит с одунками. Стоят без толку. Они громоздкие. Велосипедный шлем тоже не носит. Он неудобный. Не силой же заставлять его это делать. Значит, Счёт пошёл на дни, когда он еле раскрыть ему голову, еле получить неподвижность сломавшие ему бедра. Я же не могу ходить ни днём, ни ночью, шаг в шаг, растопырив руки. Значит, так суждено ему и мне. Завтра вести собаку Белку к ветеринару на очередную блокаду. 6 часов протаскаешь родного отца на своём горбу по кабинетам, по бесконечным ступенькам, выключишь катальку у сонного санитара и обрадованно помчишь её по порожикам. на которых спотыкаются без того заедающие колеса. Запомнишь, чего, куда, зачем, и сдергаешься, измотаешься, как собака, а потом привезешь перевязанного отца домой, сбегаешь в магазин ему за сладостями, и слушаешь, как он, перемазанный кремом, костерит тебя за то, что ты, вместо того, чтобы смотреть, как ему шьют голову, бросил его и зубоскалил где-то с медсестрами, хвастаясь, какая ты типа звезда, хотя она в самом деле просто ерунда какая-то. Правда в том... что тебя просто выгнали из кабинета, хотя ты клялся, что не боишься крови. Изубоскарил ты с волосатым врачом арменином, пытаясь, заинтересовав своей персоной, вытащить из него крупицу информации сверхположенной конвейерному посетителю травматологии. И как бы ни этот цирк, хрен бы он выписал компьютерную томографию. Но ты устало хмуришься, хлебаешь свой чай и думаешь, что когда-то, в общем, не так уж давно, ты нагло дерзил своему отцу А он, вместо того, чтобы дать тебе по соплям, только грустно улыбался, веря, что тебе самому станет стыдно. Ну или все равно повзрослеешь рано или поздно. Я повзрослел, папа. Исправлюсь. 5 февраля 2018 года. Папа, ты вообще у нас в семье самый умный. Как так? Ну вот так. Семь авторских свидетельств, главный конструктор. Никто больше. Объективно это так. Папа засмущался, но ушел спать после обеда счастливый. Старикам много не надо. Почему мы порой жалеем это немногое им дать, непонятно. 11 февраля 2018 года. Пока то да сё, у меня папа наконец потолстел. Такая радость. Из животик появился и щечки. Мы его с Сашкой задразнили. Папа очень смеялся. 13 февраля 2018 года. Водил белку к ветеринару, поборолись, подушили вонючих собак, потом сразу повёз папу к хирургу, потом в процедурный. Выписка, выписка где? Сняли швы, я отвёл папу в кафе и накормил блинами. Выйдя оттуда, немного поспорили, как нужно папу поддерживать идя по улице. Я настоял на своём и запихав продолжавшую дискуссию отца и себя в переполненный автобус, повёз его домой. Папа наотрез отказывается садиться в такси. Час пик на проро битком, ни фига не видно. Я одной рукой повис на поручни, другой обхватил папу за живот, согнул ногу какаяст и папа всю дорогу просидел у меня на коленке. Благо мне стоило на одной ноге, даже равновесие держать не пришлось, подпирали со всех сторон. Однако папа всё равно устал и потом рассердился. Когда я вёл его в одну сторону, он назло мне шагал в другую. Кончилось тем, что я взял его за шиворот, как у вредного кота. «О, вот так хорошо!» И понес домой. Это оказалось действительно очень удобно. Папе легче идти, так как он практически висит у меня на руке и только ногами перебирает. А я спокоен. Упадет, только если выпадет из куртки, а она застегнута. Если бы не чудовищный вид со стороны, так бы с ним и ходил всегда. Но люди не поймут. Надо подумать, можно ли запускать руку ему под куртку за спиной и вести его, как Петрушку. Оно может со стороны унизительно немного, но идите вы, это очень удобно и практично. И все было бы хорошо, но прямо у калитки папа вдруг судорожно задергал руками и ногами и потребовал его снять с вешалки, так как тут перед воротами у него своя техника безопасности. — Тут есть такая труба, я за нее держусь. — Нет, отпусти меня, я всегда держусь за эту трубу. Я хотел снова открыть дискуссию, но папа начал скандалить, и я отпустил его в воротник, чтобы подхватить сзади. И именно в эту секунду папа стал заваливаться на бок. Трубы на месте не оказалось. Хозяйственный Сашка ее вырвал и отнес за дом. Папа поймал воздух рукой и с жалобным криком стал исчезать в темноте. Я царапнул тьму наугад и снова крепко схватил там его за шкирку. Но было уже поздно. Ему оба, одновременно позвав на помощь всем известную развратную женщину, Повалились прямо в розовый куст у забора Я все-таки успел спиной вперед поднырнуть под низ И даже удачно почти не пострадал, так как шипы впились в куртку И папа, упав на меня, побиться не побился, но исцарапал себе все лицо Один шип прошел в миллиметре от его единственного видящего глаза прямо по веку Кровища опять был ручей, но обошлось Когда я облеплял папино лицо ватой, ему, конечно, досталось зоо прямо стой, скучный характер. А розовые кусты я мстительно обещал вырубить и предать огню. Твари неблагодарные. А у вас как день прошёл? Тоже спокойно и уютно. 14 февраля 2018 года. Скоро весна. Подумал, что ждёшь её так же, как ждёшь любовь. Без этого нельзя. Помню, когда я работал в доме престарелых, был у меня там друг, старик Клаус. Он забывал всё, что было по времени дальше 20 минут назад. Меня он называл то Карлом, то Фридрихом, видимо, такое типично немецкое имя, как Макс, с моим лицом не вязалось. Стоим мы как-то с ним во дворе поздней осенью, я ему курточку почистил, со своей дранной тепкой он и вообще никогда не расставался. Дышим воздухом и вдруг вижу, как Клаус присел на корточки и внимательно смотрит на уже жухлую траву, покрытую тонким инеем. Клаус, ты что-то там увидел? Клаус вздохнул и сам вытер слюну у себя с подбородка. Карл, знаешь, что я хочу? Я Макс. Мы всё равно, знаешь, нет. Да, До весны дожить. Только этот секрет пусть останется между нами. Я присел рядом с ним. Ты же вечно бурчишь, всё тебе не так. Утром хотел подраться со мной. Я? Ты с ума сошёл. кричал, что не хочешь больше жить, кулаками махал. Я тебя ударил. Нет, промахнулся. Просто я не хотел тебя бить. Просто ты, косорукий. Клаус виновато хихикает, затем досадливо машет рукой, отгоняя новую тему. Да жить до весны это очень важно. Надо не забыть, а тут я с какими-то глупостями. Клаус, не волнуйся. Ты говорил про весну. Старик успокоился и снова стал внимательно смотреть себе под ноги. Хочу увидеть траву снова зелёную, чтобы птичка маленькая прилетела, села возле нас, покрутила головой и улетела. Понимаешь? Вот увижу, что всё опять хорошо. Юм. Клаус оторвал стебель сухой травы, помял в пальцах и положил его себе в рот. Я не стал кричать: "Клаус, это не едят". Едят. На взгляд, на звук, на вкус надо пробовать жизнь. Пока глаза глядят в ладонь, чувствуй и помнишь себя хотя бы 20 минут, и тогда даже в самом конце может прийти весна. 15 февраля 2018 года. Саша он опять ходит без палочки, мне уже хочется его побить. Виктор Васильевич, не обращайте на Максима внимания, он тролль. Он ведь навернётся опять и трындец. Папа, ты же умный человек. Да пошёл ты. Я хорошо себя чувствую сегодня, зачем мне палочка? Чем же бить? Ремнём э -э, это отцовская прерогатива. Тапочком? Нет, сложенной газетой. Самое лучшее как кота. Как увижу, что опять без палки, будет с палкой ходить, чтобы от газеты отбиваться. Есть вариант обложить все места, где папа любит падать, матрасами. Но ну, где столько матрасов взять? Чем более катася стопудово посмотрит на них удивлённо понюхает ничего не учует и решит, что это надо поправить. Вчера я поймал сползающего папу по книжной полке. Он обречённо бормотал: "Падаю, падаю". А я как раз мыл руки обкусанной собакой белкой, облапал папу мыльными руками, но до пола не дал сползти. А позавчера ухватил через стол падающего отца за рукав свитера. Папа просто сел на пол, а я лёг животом на чашке с остатками супа. Интересно, почему после каждой ловли подающего отца, я издаю торжествующий, злодейский смех. 19 февраля 2018 года. У меня какой-то резкий упадок сил, перенервничал на днях, а тут после подработки сперва в аптеку за лекарствами отцу, потом на другой конец города в собачью аптеку за каплями для белки, потом в Медпункт за папиной карточкой, опоздал завтра с утра. Потом в супермаркет и оттуда принёс полный баул. И выяснилось, что я в этой беготне не взял хлеба. Что тут началось, как всегда. На это ещё были пустяки. Вот когда я достал из баула две пачки ванильных сухарей и небольшую сдобную булочку с маком, которую папа очень любит. Вот тут небо обрушилось на мою голову. Зачем булка, когда есть сухари? Зачем? патетически кричал папа, как пьяный поэт на бушующем море. Папа, сухари есть не всегда, пусть лежат, ничего им не сделается. Если их не хочешь, сегодня булочку ешь. Не буду булку, не буду, не хочу, нафиг мне эта здоба. Убери со стола немедленно, убери, я сказал. И вот тут я взорвался. Ухватил несчастную булку, раскрыл дверь и так зафигачил в сгущавшиеся сумерки, что та ядром влетела в забор, отскочила от него и залетела обратно, причём снова мне в руки. Будь я в себе, рассмеялся бы, но тут это издевательство со стороны жалкой булки привело меня в состояние просто звериное. Я, подбросив её в воздух, дал ей такого пинка, что хлебное изделие, которое, в общем, и пинать-то грех, перелетела через забор и со свистом скрылась в темноте. Я развернулся к папе. Всё, успокойся, нету тебе с дубы. Папа сидел поражённый на стуле, и в глазах его читалось, какой страстный мальчик однако. Я ушёл к себе в комнату и закрыл дверь. Слышал, как из своей комнаты вышел хихикающий Сашка. Видимо, наша война достала его, и через спасительные беруши которым он нейтрализует папу, всегда сохраняя внутренний штиль. Я вот себе такое удовольствие позволить не могу. Лёк в одежде на кровати и закрыл рукой голову. Если и задремал, то совсем ненадолго. Когда я убрал руку с лба, открыл глаза, на кухне всё ещё пили чай. Вышел на свет с видом всех прощаю, а себя больше всех. Сашка всё ещё не перестававше тихо хихикать, макал сухари в чай. А папа папа задумчиво жевал кусок, давленный моими кроссовком полки. Судя по тому, что на его голове с отрешенными волосками над подковообразным шрамом криво сиял картуз, он куда-то выходил. Да понятно куда. На скатерти лежал мокрый насквозь кусок сдобы, папа его аккуратно помыл и будто виновато побитой собачкой смотрел на меня. Папа, глядя в сторону, жевал долго и старательно, придерживая ладонью подбородка, чтобы крошки не сыпались на пол. Потом встал и молча ушёл к себе. А я погладил оставшийся на столе кусочек булки и сказал ей: "Я больше не буду". 20 февраля 2018 года. Раньше мне всегда было жаль цветы в букетах стоят в вазе, нежные и чуткие. Когда верчиво замер шибабочки и тихо умирают. А теперь я люблю их ими. От цветов ведь нет прошлого. 2 дня назад они были просто зелёной травой, а будущее их так коротко, что его можно сказать, что и нет. Цветы это всегда только здесь и сейчас, прекрасное мгновение на тонких стеблях. Всё конечно, и это лишь не повод любить жизнь. Мы всего лишь Срезанные цветы. 21 февраля 2018 года. Ситуация такова. К обычным докторам папа водить бесполезно, только мучить старика. Там один ответ. Ну, возраст, все понятно. Хотите, выпишем вот это и вот это еще, но толку все равно не будет. Следующий. Я и сам знаю, что от возраста нет лекарств. Но если любой, даже самый необычный способ заставит его отступить хотя бы на месяц, Ущелье того стоит. Если надо, я маньяк. Будем бороться и улыбаться старости на зло до конца. Я на руках папы. Он держит меня сидящего в деревянном самолёте с настоящим пластмассовым винтом. Папа сделал его для меня сам, и я радостно кричу первую команду: "От винта!" Папа повторяет мне: "Лево руля!" Я поворачиваю зеленый настоящий штурвал от педальной машины, пересаженный на мой самый прекрасный на свете самолет. Ничего не изменилось. Просто мы с папой поменялись местами. Полет продолжается, мы все еще вместе. И руки мои сильны, как тогда у папы. 23 февраля 2018 года. Папа, завтракая, уронил котелок каши. И мне досталось, конечно. Захотелось надеть себе этот котелок на голову и уйти в холодный день куда-нибудь в серое небо, да ябедничать маме. Тогда отцу бы мало не показалось. Мама была очень строгий человек, с которым в нашей семье мог справиться один я. Не потому, что был сильнее, просто она меня очень любила. Вот, наверное, кто сильнее любит, тому периодически хочется надеть себе котелок на уши и уйти. Вот мама И ушла однажды. Зачем я с ней ругался всю жизнь? На душе тоска. До уборки мне осталось минут 15. Ещё надо родным нанести визит вежливости, а мне никуда не хочется. Это же ещё бриться надо, за коньком зайти, сумку собирать. Ещё Сашка сожрал все макароны, а я их сам хотел сожрать. Что за день такой, а? А всё перевёрнутый каталог с кашей сказывается. Не грех и пиво бутылку выпить, честное слово, а, может быть, и две. Устал я что-то, как никогда в жизни еще. Белка настолько сообразительна, что если бы она не была вор и собака, я бы ей давно «вы» говорил. Пользуясь тем, что вчера я был в приподнятом романтическом настроении, четыре бутылочки пива, и в полночь, не приходя в сознание, допев арию юного вертора, упал на покрывало Собака Белка Воровский проникла на кухню и съела большую кость от крыла индейки целиком. Остатки свекольного салата, солёную селёдку, её сестру-близнеца съел под пиво я. Среди ночи проснулся от странной возни на кухне. Вот слегка звякнула тарелка и снова тишина. Ну, думаю, полтергейст, ничего интересного. И вдруг услышал: топ-топ-топ. Да что это такое? Ну, двигает привидение чашки. Ну, зачем обязательно топать? Однако вставать было лень, и я снова уснул. Проснулся уже рано утром, пока все спали от холода и сквозняка. Вышел на кухню поговорить с обнаглевшим привидением и обнаружил, что дверь приоткрыта, а остатков моего ужина нет. Тарелка лежит на полу. Ее можно не мыть. Аж блестит. Вот интересно, как можно беззвучно сгрызть кость крыла индейки величиной с крупного лосося? вышел во двор белка тишина не пылит дорога не шумят листы ко мне тишина становится напряжение будто на трансформаторе добавили сопротивление ну-ка иди сюда я сказал трансформатор перегорел бакум ну ладно где моя хорошая собачка собаки даже самые хитрые доверчивы как дети вылетает из будки поверив что на хлобучке не будет — А ну-ка, девушка, подите сюда. — В дом? — С удовольствием. — Э-э-э, нет, я передумала. — Ну, а чего же, сударыня, входите, пожалуйста. — Мне как-то не хочется. — Ну-ка, иди ко мне. — Хорошо, хорошо, если вы так настаиваете. Быстро забегает в дом, одним прыжком перемахивая кухню со следами безобразия. — Нет, сюда подойди. — Да зачем? В зале куда интересней. — Кто у нас вбор? — Да. Залезает в самый дальний угол, ложится и виновато стучит хвостом об пол, грустно качая холмиками бровей над печальными глазами. Нет, ты на кухню войди. Делает два шага в направлении кухни и снова ложится на пол. Нет сил, оно устало, и вообще, она кажется, скоро умрёт, а тут селёдка какая-то. Да, селёдка, где она? Хм? Стук хвоста об пол. Уже прижатым в голове, голова к полу. Обчарка лужа. Просто ещё мне собачьи психологи будут говорить, что у собак нет чувства стыда. А что она сейчас испытывает? Страх? Ни в коем случае. Я если белку и луплю ту веником по хребту, раз рука моя к венику не тянется, то и боится ничего. Значит, белке не нравится именно то, что она сделала нечто запретное, и теперь её стыдят. И хотя я даже голоса не повышаю, едва сдерживая смех, интонации такие, что просто невыносимо кинуться в ноги и признаться во всём. Кто съел мою кость? Да. Что да? Тебе не стыдно? Стыдно. Будешь ещё воровать? Буду. Такая моя подлая натура, не хочу больше жить. Открываю дверь. Ладно, вали отсюда. Меня прости или меня простили? Уйди со своей слюнявой мордой. От чёк собаки белки нестерпимо пахнет селёдочным рассолом. Наверное, для неё после вчерашней попойки я пахну не лучше. хотя я вот даже выпивший из её чашечки не вырывал ни разу. 24 февраля 2018 года. Меня опасно звать в гости. Выступление в Москве. Вот помню, на съёмках подходит ко мне Серебряков, а пока все слушали, понатырил для папы маленьких сладких пирожков. Папа ест, держа пирожок двумя руками. Ему всё время перепадают от моих друзей То добрый парень Сергей Черняк прислал из Америки дорогущих витаминов, то хорошая девушка Аня Козобородова передала ему целое блюдо блинов на масленицу с вареньем, то сын, мелкий вор, а я чувствую себя валёком из «Детей подземелья». Есть много необъяснимого, чудесного в жизни. Нам кажется, это мелочи, но эти почти незаметные сигналы из неведомого нельзя просто сбросить со счетов, ибо они непреложный факт есть. Папа каким-то неведомым образом ухитряется постоянно сталкиваться со мной в дверях. Он выходит во двор крайне редко, не чаще раза в 2-3 дня и в разное время, а я хожу и возвращаюсь домой не более раза в день. Учитывая это, как он умудряется закупорить проход именно в те несколько секунд, когда в дом вхожу я, непонятно. По закону больших чисел мы должны сталкиваться с ним на ходьбе не чаще раза в полгода примерно, а может и того реже. Мы же с ним стабильно застреваем в дверях в среднем раз в неделю. Это очень опасно. Обычно я возвращаюсь нагруженный сумками, в которые под видом радостного приветствия пытается засунуть свою фыркающую морду собакобелка, и потом он не открывает дверь Настиш, а лишь немного приоткрываю, просачиваясь в дом боком с криками "Пошла вон!" и входя в коридор практически пятясь. Сегодня успела остановиться в сантиметрах в 5 от отцовской спины. Он, надевая ботинки, Топтался в коридоре ещё одно моё движение, и я бы шип её с ног. Так как время моего возвращения варьируется и чаще всего зависит не от меня, то это несомненно папа чувствует какой-то флюид, что я уже близко и поднимается мне навстречу, ведь он обычно или часами возятся со стрипнёй, или смотрит телевизор. Когда уже учёные скажут своё слово о подобных феноменах? Случится ли это когда-нибудь? Уход за пожилым человеком тяжел не физически. Это самое легкое, пустяк, слава Богу. Пока ты сам в силе помыть отца, пол в доме и лишних пару чашек, о чем тут говорить вообще? Папа сел и не может встать в кресле или в ванной. Это ерунда, это весело и охотно. Придерживать за руку, следить за расписанием и приемов лекарств, искать вещи, вот собственно и все. Но вы знаете, из-за чего может быть скандал на полднях? из-за того, что вы набираю воду в жёлтую кружку, чтобы папа запил таблетки, именно в жёлтую, а не мальированную и никакую другую, если вам не нужен другой скандал. Да считали не до четырёх, а только до трёх. На самом деле, конечно, до четырёх, но вы считали слишком быстро. Нет, ты считал до трёх. Не ври. Я специально смотрел и считал. Почему ты делаешь всё на зло? Никакого толку от тебя нет, что ты есть, что нет тебя. Это так просто, открываешь кран и считаешь до четырёх. А вчера ты вообще досчитал до шести. Ты знаешь, сколько стоит кубометр воды? Почему ты, готове, положил крышку от кастрюли возле плиты? Нужно на стол. На стол. Почему? Потому что так нормальные люди делают. А ты не человек, ты чудовище. Две поварёшки. Мне нужно две поварёшки супа, а не две с половиной. Издеваешься надо мной, что ли? Там две с половиной, ты переполненные поварешки набрал. Убери из чашки лишнее. Куда морковку потащил? Все это очень отредактировано. Я не преувеличил ни слова, преуменьшил скорее. Ну и интонации, а децибелы не передать. Сашка не вытаскивает беруши из ушей, при этом все слышит. Он мой друг и хороший человек, но я очень боюсь, что он от нас с папой сбежит. Как мне ездить тогда по делам? Папа теперь ей пара дней. Один не вытянет. Все это каждый день. И ночью, если пожилой человек проснулся. Иногда возникает ощущение, что ты сходишь с ума. Взрываешься в ответ, тоже орешь. Потом успокаиваешься. Считаешь ровно до четырех. Запоминаешь, куда, разливая по чашкам суп, надо класть крышку. Следишь за уровнем борща в поварешке. За количеством морковки в чашке у отца. И так без конца, без пауз. Без перерыва на обед. Есть 2-3 часа относительного покоя, когда папа спит днём и ночью моё время. Я давно уже не сплю по ночам. Мне надо немного жить. Я не хочу стареть. Нет. Нет.